В обновленном строе бюрократия должна занять подобающее ей место. Она не должна узурпировать ваших державных прав. Она должна стать ответственную. Государь на это ответил. «Отбросьте ваши сомнения. Моя воля, воля царская, созывать выборных от народа непреклонно» привлечения к работе государственной, будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом. 1905 год, 6 августа. Опубликовано, выработанное министром Булыгиным, положение о Государственной Думе, Булыгинская дума учреждалась Государственная Дума для предварительной разработки и обсуждения законодательных предположений. Ее видению подлежали государственные законопроекты, бюджет, отчет государственного контроля, постройка железных дорог, если таковая велась насчет казны. Думе предоставлялось право вносить на обсуждение свои предположения об отмене или изменении действующих законов, также об издании новых. Заключения Думы передавались в Государственный Совет, а оттуда с его заключением поступали на благоусмотрение усмотрения государя-императора. Законопроект, выработанный министром, считался отклоненным и до государя не доходил, если большинство двух третей и в Думе, и в Совете оказывалось против него». Заседания Думы, как и в Совете, были закрытыми и публике недоступны. Предварительные съезды уездных землевладельцев, городских избирателей и уполномоченных от крестьянских властей выбирали каждая группа отдельно своих выборщиков, а те, в свою очередь, выбирали в отдельности членов саму Думу. Принимая участие в обсуждении государственных дел, Дума 6 августа могла лишь высказываться, но сама ничего не решала. Она была органом совещательным. Закон этот не удовлетворил общество, остался мертвой буквой и вскоре заменен другим. Конституция Между тем страна волновалась все более и более. Стачки, аграрные беспорядки, бунт матросов на броненосцы Потемкин-Таврический, офицеров побросали в воду, бомбардирована Одесса. Завершились всеобщей забастовкой. Две нелегальные организации «Союз Союзов» и Центральный Совет Рабочих Депутатов прекратили движение на железных дорогах, прервали телефонные сообщения, пошли митинги с зажигательными речами, по деревням крестьяне стали сжигать помещичьи имения, резать скот, во многих местах происходили... Кровавые столкновения с войсками и полицией. Подвоз жизненных припасов в города прекратился. Цены на продукты сильно поднялись. Центральное правительство оказалось совершенно отрезанным от провинции. Его распоряжения не доходили до назначения. Вся жизнь страны была парализована. Такое положение дел грозило всеобщей анархией. И потому председатель комитета министров, граф Витте, незадолго перед тем, вернувшийся из Америки, где ему удалось прекратить войну и заключить мир с Японией 23 августа, представил государю доклад с указанием, что выход из создавшегося затруднения может быть лишь один из двух, или диктатура, энергичное, безжалостное подавление волнений в самом их корне хотя бы ценой большого кровопролития, или же путь, конституционной, при сознании, что раз вступив на этот путь, сойти с него потом будет уже невозможно. Государь совершенно естественно некоторое время колебался. Ему предстояло сделать, быть может, самый важный шаг в своей жизни, шаг, от которого зависела вся будущность народа, вверенного его заботам и попечению. Трудность решения осложнялась сверх всего борьбой с личными симпатиями и убеждениями. Путь диктатуры был для него закрыт, он не решался сознательно проливать кровь тех, в ком видел уже в силу одного обычая своих детей, а сам был для них царем-батюшкой. Да и военные авторитеты утверждали, что применение военной силы при сложившихся обстоятельствах цели не достигнет. Выступить же на путь конституционный значило отказаться от программы заветов своего отца, которого он чтил сыновне, противоречить самому себе своим прежним действиям и категорическим заявлениям на приеме депутации 17 января 1895 года. Однако после нескольких дней колебания и совещаний с приближенными император Николай нашел в себе достаточно силы побороть себя и решился вступить на путь реформ и завершить великое дело своего великого деда Александра II. Он ограничил свое самодержавие и даровал русскому народу Конституцию 17 октября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 Обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Правительству вменялось в обязанность даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.